Каменный пол под ногами ходил ходуном, как будто она все еще была на шхуне, которая привезла их в это священное место. Всю дорогу ее ненаглядный твердил. «Верь мне! Это паломничество обязательно принесет тебе облегчение!» Еще весной Дерек предвидел грядущую беду. Рецепты отца Венди перестали ей помогать. Тогда он сам стал изменять состав микстур, отваров и дыхательных паров для нее. Иногда ей становилось легче от новых травяных сборов, и душа юноши наполнялась радостью за нее и гордостью за свое лекарское искусство. Но эти просветления были недолгими и случались все реже. Наконец, признав свое бессилие, Дерик сдался на милость Божью. Он выложил свои небольшие сбережения за два места на шхуне, везущей семейство герцога в западную помиранию. Каждую весну весь двор отправлялся в церковь святых, Джеймса и Николса, чтобы насладиться органной музыкой и причаститься в известном на всю округе храме. «Это намоленное место тебе обязательно поможет», убеждал Дерек свою малышку. И она поверила. Эта вера помогла ей перенести пусть и недолгое, но такое тяжелое для нее путешествие по морю. Временами Венди все равно не выдерживала. «Почему меня не выбросили в море, как других младенцев?» рвалась она к борту шхуны. «Дайте хоть сейчас умереть спокойно!» Но, глядя в страдающие глаза любимого, она вновь находила в себе силы для борьбы. Она понимала, что это путешествие может погубить ее. Понимала, но согласилась, втайне надеясь на чудо. Но чуда не происходило. Ни священной литургии под божественные звуки органа, ни бесконечной молитвы не помогали. Бог был глух к их просьбам. Уже целую неделю... Они посещают эту церковь с несущимися ввысь сводами. Уже неделю они неистово вызывают о помощи. А Венди так и продолжает чахнуть на глазах. Измотанная и смертельно уставшая, она еле улавливала гудящие звуки божественных труб. Иногда музыка пропадала в необъяснимой бездне. Очнувшись, она понимала, что это не музыка, а она сама проваливалась в бездну удушающего забытья. Ей не хватало воздуха. Она хотела уйти из этого огромного каменного склепа, наполненного спертым духом потных тел. В довершение ко всему, из расположенного неподалеку скотного двора, донесся тяжелый запах навоза. Ее губы едва шевелились, моля о гладке свежего воздуха. Говорить уже не было сил. Рядом кто-то громко потешался над ее слабостью.